Сэр Уильям Уолтгрейв с интересом читал доклад, только что доставленный ему капитаном Харрисоном. Нет, что не говори, всё же есть Бог на свете. Как же всё хорошо, что иногда исполнители просто не успевают выполнять задания. А иначе подумать страшно. Значит, мистер Харрис, наш блудный сын, наконец-то вернулся. И ведёт себя совсем не так, как подобает герою его масштаба. Да и вообще моряков вернувшимся из долгого плавания. Да, сэр. Косатка уже неделю как пришла в порт Артур, и Корв всё это время занят ремонтом субмарины. В городе бывает мало пьяных загулов в ресторанах не устраивает. От прессы держится подальше и никаких интервью не даёт. При случайных встречах с корреспондентами воздерживается от каких бы то ни было комментариев, заявляя, что идёт война и рассказывать военные тайны он не намерен. Так что же он вообще ведёт жизнь отшельника, а его команда? Ну почему же Корв периодически бывает за пределами военного порта? Но не один, посещается со своими офицерами ресторан Сараратов. Но никогда не напивается до непотребного состояния. Его офицеры тоже. Такое впечатление, что он делает всё возможное, чтобы не потерять контроль над ситуацией и не позволяет этого остальным. И это в высшей степени странно, что бы герой, моряк, вернувшийся с такими победами в родной порт, и на которого посыпался дождь наград, так себя вёл. Не понимаю, сэр. Я тоже Но по крайней мере кое-что прояснилось с нашим таинственным мистером Корфом. Признаю, русские нас переиграли. Напустить столько тумана, создать ажиотаж вокруг касатки и в конечном итоге облапошить всех. Оказывается, Корф действовал по личному приказу царя. Неудивительно, что об этом больше никто не знал. Ай да Корф! Так сыграть. До тут появляется новый вопрос: действительно ли Корв командовал касаткой? А почему вы в этом сомневаетесь, сэр? Мистер Харрис, я не верю в мистику. И я ни за что не поверю, что штурман торгового флота, который до этого никогда не был капитаном даже на торговом судне, в одночасье стал выдающимся командиром субмарины. отправивший на дно большую часть японского флота всего за месяц то, что он сумел привести субмарину из Балтики в Жёлтое море, в это я ещё могу поверить, но в то, что он сам её спроектировал, могу поверить с большой натяжкой, но за одну торпедную атаку отправить на дно три броненосца вы сами-то верите в это? Приходится, сэр. Я верю фактам, сэр. Достоверно установлено, что никаких других офицеров русского военного флота на борту касатки не было. Команда субмарины вообще поражает пестротой. Командир, старший и второй офицеры, офицеры резерва из торгового флота, старший механик, военный инженер-кораблестроитель, второй механик тоже офицер резерва, часть рядового состава команды матросы и машинисты из торгового флота. оставные унтер-офицеры и матросы из военного такого ещё никогда не было. И я теряюсь в догадках, зачем русским понадобилось делать из субмарины наподобие Ноева ковчега. Единственное объяснение дезинформация об истинном назначении "Касатки". И если это так, то русским всё удалось блестяще. А "Корв" э достоверно установлено, что ранее офицером военного флота он никогда не был. После сдачи экзамена на чин прапорщика в военном времени Бейлу Волен в запас. Получается, что он самый настоящий гений подводной войны. И русский император каким-то образом разглядел в нём этот дар и остановил на нём свой выбор, назначив командиром новой субмарины. Другого объяснения у меня нет. Информация, полученная из Петербурга, косвенно подтверждает это. Корфу оказаны немыслимые почести, и он никому, кроме командующего флотом Макарова, не подчинён. случай беспрецедентный в истории. Фантастика. Если бы мне сказали это раньше. Ладно, примем это как данность. Мистер Корф оказался самородком и за месяц перетопил половину японского флота. Честь ему и хвала. Но вы понимаете, мистер Харрис, что произошло событие, ставящее под угрозу наши лидирующие позиции в мире. Что вы имеете в виду, сэр? То, что "Касатка" доказала, из кадры броненосцев больше не являются полноправными хозяевами моря. И могущество нашего флота под большим сомнением. Пока эта субмарина находится в единственном экземпляре, особой угрозы нет. Но русские заложили в Петербурге ещё 3 лодки по проекту "Касатки", а также 3 лодки меньшего тонажа, очень её напоминающие. Скорее всего, это тоже творение мистера Корфа. И теперь его решили воссоздать в металле. И я думаю, что русские на этом не остановятся. А как по-вашему, сможем ли мы гарантировать безопасность наших морских путей, этих жизненно важных артерий Британской империи, если на них будут разбойничать целые стаи таких подводных хищников? на сегодняшний день нет ЦР. Вот и я в том же. Поэтому сейчас нам предстоит несколько другая задача. Гоняться за касаткой дальше бесполезно. Пусть этим занимаются японцы, если им очень надо. Она сделала всё возможное зло для нас, какое только была в состоянии сделать, а именно дала понять русским, что в их руках находится козырь, с помощью которого Они могут разговаривать с нами с позиции силы. Даже если сейчас касатка погибнет по каким-то причинам, то русским несложно построить десяток ей подобных, а то и больше. В победу Японии я уже откровенно говоря не верю. После таких страшных потерь японский флот значительно уступает русскому, и русским не составит большого труда перерезать коммуникации снабжающей японскую сухопутную группировку, причём даже без участия касатки. И через неделю боёв, а то и раньше, доблестные войска Микада останутся без боеприпасов. А стоит ли вмешиваться Британии в конфликт это решаем не мы. Поэтому сосредоточимся на решении задач, входящих в нашу компетенцию, а именно создать крайне негативный имидж как самой касатки, так и её командиру мистеру Корфу. Сейчас он в фаворе у русского царя, а надо сделать так, чтобы он впал в немилость, и тогда есть возможность поднять вопрос о запрете строительства подводных лодок, как варварского оружия, противоречащего всем законам ведения войны на море. А против мнения всех ведущих стран Европы Русские не посмеют пойти. Хотя тут тоже вопрос. Из всех стран появление этого класса военных кораблей не выгодно только Британии. Но это уже работа дипломатов. Одновременно с этим мы сможем помочь японцам, спася их от полного разгрома. Можно вынудить Россию заключить мир на невыгодных ей условиях, лишив всех приобретений, которые она получит в ходе военных действий. Точно так же, как войну с Турцией в 1878 году. Если бы не мы, то тогда Россия точно бы восседала на обоих берегах Черноморских проливов. Но как именно это сделать, сэр? Косатка стоит в Порт-Артуре и никуда уходить из него не собирается. Пока не собирается. Пока не собирается, мистер Харрис. Но не будет же она стоять там до конца войны. Русские обязательно постараются снова задействовать такое эффективное оружие. И вот здесь у нас появится шанс. Вы представляете, как нам сейчас крупно повезло? В чём, сэр? В том, что Кабинда не успела выйти из порта до того, как касатка пришла в порт Артур. А ведь было уже всё готово к уничтожению безоружного английского судна русской субмариной. Хорошо бы мы выглядели со своими обвинениями, если бы расследование доказало, кабина погибла после того, как касатка пришла в порт Артур. Никто не ожидал, что она покинет корейский пролив так быстро. Да и этот японский маскарад ни к чему хорошему не привёл. Вы имеете в виду судно-ловушки? Они самые. Это псевдо-Норфлок исчез незадолго до того, как касатку видели последний раз в Корейском проливе. А псевдо-Сити оф Глазго встретился с касаткой, но она его каким-то образом раскрыла. И для того, чтобы убедиться в своих подозрениях, даже направила японский пароход на помощь. Представляю, как смеялись русские. Что не говорите, мистер Харрис, но я уже начал испытывать уважение к мистеру Корфу. Очень жаль, что он служит не в британском флоте. И по части нарфлока у меня есть подозрение, что он тоже повстречался с касаткой, и она его так же раскрыла и уничтожила. И неми словами, сэр, вы хотите сказать, что касатка обстреляла судно под британским флагом? Я этого не говорил, мистер Харрис. Я сказал, что Норфлок исчез в Корейском проливе. Русские крейсера там в этот момент не появлялись. Погода была тихая. Никаких сообщений о столкновениях судов не поступало. Но достоверно установлено, что там в это время находилась касатка. Выводы можете делать сами. А стрелял ли Корф до того, как Норфлок поднял японский флаг или после его поднятия, это уже не так важно. С Норфлока никого не нашли, и информацию можно получить только одностороннюю, то есть от Корфа, и он представит всё в выгодном для себя свете. Косвенным признаком уничтожения Норфлока можно считать странное поведение касатки при встрече с Ситиов Глазго. Думаю, у японцев не хватило ума разнообразить приёмы, с помощью которых они собирались обмануть субмарину и заставить её подойти поближе. И Корв, помня о Норфлоке, разыграл этот балаган с Ситиов Глазго. То есть нам остаётся единственное средство дискредитации касатки и уничтожения английского судна? Вот именно. По-другому очернить её действия никак не получится. Но это возможно только в случае её выхода в море. А если она останется в порт Артуре до конца войны? Конец которой, похоже, уже не за горами, ведь особой нужды в действиях касатки больше нет. Русский флот в этом регионе имеет значительное превосходство в силах и может контролировать подходы к корейским портам, с которых японцы доставляют снабжение для своей сухопутной армии, и можно было бы не рисковать понапрасну таким уникальным кораблём. А вот если это случится, мистер Харрис, то в скором времени в океанах появятся целые стаи таких касаток, И недавнее могущество британского флота, которое до сих пор никем не оспаривалось, будет под очень большим сомнением. И помимо всего прочего, в самую первую очередь надо раздобыть как можно больше достоверной информации о касатке, не слухов и домыслов газетных писак, а именно техническую информацию. В идеале всю построительную документацию. Но это уже из области фантастики. Это огромный объём документов, и русские должны были засекретить всё, что связано с этим проектом. Хотя, если судить по уровню коррупции в среди российских чиновников, то задача не такая уж и фантастическая.